скажите его величеству что я благодарю его за послушание к королеве матери и исполню его волю посланный вышел едва дверь закрылась как кардинал не имевший нужды притворяться при бернуине сбросил маску и мрачно крикнул позвать бренна секретарь тотчас явился я оказал сейчас сообщил ему мазарине такую важную услугу государству какой никогда еще не оказывал. Вот письмо, свидетельствующее о ней. Вы отнесете его королеве, когда она прочтет, положите его в папку под литерою «Б», где лежат документы и бумаги, касающиеся моей службы Франции. Бриен вышел. Он не мог удержаться, чтобы не прочитать по дороге это интересное письмо, так как оно не было запечатано. Разумеется, и Бернуин, живший в ладу со всеми, подошел к секретарю поближе, так что мог через его плечо прочесть письмо. Новость быстро разнеслась по дворцу, и Мазарини даже боялся, что она дойдет до королевы, прежде чем Брием успеет показать ей письмо сына. Вскоре был отдан приказ об отъезде, и принц Кондей, явившись к моменту пробуждения короля, пометил в своей записной книжке Пуатье как следующий пункт, где их величество решили остановиться и отдохнуть. Так в несколько минут закончилась интрига, сильно занимавшая всех дипломатов Европы. Самый очевидный ее результат состоял в том, что лейтенант Мушкетеров лишился места и жалования. Правда, взамен того и другого он получил независимость. Скоро мы узнаем, как Д'Артаньян воспользовался ею. Теперь же, с позволения читателя, вернемся в гостиницу Медичи, где открылось окно как раз в ту же минуту, когда во дворце отдавали приказание об отъезде короля. Окно отворилось в комнате Карла II. Несчастный король провел всю ночь в раздумье. Он сидел, опустев голову на руки и облокотившись на стол. Больной и дряхлый пари заснул в углу комнаты, утомленной и телом. Странной была участь этого верного слуги. Он видел, что и для второго поколения его королей начинается ряд страшных бедствий, терзавших первое. Когда король поразмыслил над своей неудачей, когда понял, в каком ужасном одиночестве он очутился, простившись с последней надеждой, у него закружилась голова, и он откинулся на спинку кресла, в котором сидел. Тут судьба сжалилась над несчастным и послала ему сон. Он проснулся только в половине седьмого, когда солнце уже осветило комнату. Пари, не двигавшийся с места, чтобы не разбудить короля, с невыразимой грустью смотрел на глаза молодого монарха, покрасневший от бессонницы, на его щеки, побледневший от страданий и лишений. Стук тяжелых телег, спускавшихся к Луаре, разбудил Карла. Он встал, осмотрелся, как человек, который все забыл, увидел Пари пожал ему руку и приказал рассчитаться с крополем. Краполь, взявшись с пари по счетам, поступил вполне честно, повторив только свое замечание, что оба путешественника ничего не ели, в чем он видел двойное неудобство — обиду для своей кухни и необходимость брать за обеды, которые не были съедены, но все же были приготовлены. Пари заплатил, не возражая. «Надеюсь, — сказал король, — что лошади наши питались не так, как мы. По вашему счету, я не вижу, чтобы они кормили нам путешественникам, отправляющимся очень далеко, плохо иметь голодных лошадей. При подобном подозрении Крополь принял величественный вид и ответил, что гостиница Медичи оказывает одинаковое гостеприимство людям и лошадям. Король и старый слуга сели на коней и выехали на парижскую дорогу не встретив на пути ни одного человека ни на улицах, ни в предместьях города. Для Карла II последний удар был тем сильнее, что он означал новое изгнание. Несчастные хватаются за малейшую надежду, как счастливые за величайшее благополучие, и если приходится покинуть место, где эта надежда ласкала их сердце, они испытывают ту смертельную тоску, какую чувствует изгнанник, едва лишь вступит на корабль, что должен увести его в изгнание. Вероятно, сердце, раненое уже множество раз,